Ордана Шац. Кофейный приворот для дракона. Глава первая. в вместо отпуска. «А я говорю вам, убирайтесь прочь из моего дома!» Донесся сквозь вату в ушах громкий сердитый голос. Я поморщилась. Кто так шумит? С трудом разлепила глаза и растерянно заморгала. Что происходит? Где я? Голова и без того раскалывалась, а попытки осознать происходящее отзывались Новыми приступами боли. Последнее, что я помнила я сидела, вцепившись в подлокотники самолетного кресла, когда мы вошли в зону турбулентности. И я зажмурилась от страха, когда самолет тряхнуло, а потом в сознание ворвался этот крик: небольшая темная комнатушка, узкая жесткая кровать, на которой я лежала, окно, занавешенное серой тряпкой, грудо стульев, сваленное в углу, старинный сундук с обитыми железом уголками я с трудом поднялась, морщась каждый раз, как откуда-то снизу долетали новые крики. Какая-то женщина распекала непонятного Дейна, а тот что-то отвечал низким спокойным голосом. Босые ноги коснулись дощатого пола, и я опустила глаза. Что это на мне? Белая кружевная сорочка до пят. В моем гардеробе точно подобного не было. Я нервно сглотнула. Так, пора выяснить, что тут творится. Подошла к окну и отдернула тряпку которую только с очень большой натяжкой можно было назвать занавеской стоило мне бросить взгляд в окно я едва не поперхнулась черепичные крыши серых домов каменные стены и никакого намека на асфальт на дороге а на веревках натянутых в окне дома напротив колыхались на ветру чита кружевные панталончики и сорочки наподобие моей ох ё не стану я ничего подписывать и плевать мне что вы из управления на последнем слове женский голос треснул словно сухая ветка. Так, внизу явно люди, которые смогут объяснить мне, что это за шутка такая. Я отвернулась от окна и застыла. Напротив меня стояло узкое напольное зеркало. Такое же пыльное и грязное, как все вокруг. Но даже так я смогла разглядеть свое отражение, которое было совсем не моим. Белоснежная кожа. А ведь я еще вчера любовалась свежим золотистым загаром. Золотистый блонд и длинные локоны вместо удобного коры. Я всю жизнь была шатенкой, Да еще и перед отпуском ради забавы выкрасила прятку в ядовито-розовый цвет. Разве что рост и телосложение остались моим. Хотя я оттянула ворот сорочки и опустила глаза. Ну да, тут тоже изменения. Моя обидная нулевка сейчас увеличилась до уверенной двойки. другой день я бы порадовалась, но точно не сейчас. Уважаемая Дарси Росс. Теперь и мужчина повысил голос, отвлекая меня от разглядывания собственной груди. «Вам ничего не остается, как подписать уведомление». А я говорю «нет». Ох, сейчас, кажется, там драка начнется. Я, рассерженная непониманием происходящего и неподходящей головной болью, уверенно пересекла комнату и оказалась в коридоре. Заметив лестницу, стала спускаться, стараясь рассмотреть, что творится внизу. В дверях большого зала стоял высокий мужчина. Красивый. В глазах спокойная уверенность, руки сложены на груди, осанка, как у военного, а вот одет незнакомец был странно. Кожаная куртка, напоминающая униформу. Ладошки тут же вспотели. Да, мужчины в форме даже в такой необычной всегда смотрятся привлекательнее. Вот только сейчас этот красавчик явно чего-то требовал от своей собеседницы. Ею оказалась старушка с седым пучком на затылке. Одетая в темно-синее платье с белым предником, одной рукой она крепко сжимала узловатую клюку. Я наступила на скрипучую ступеньку, и спорщики тут же замолчали. Взгляд мужчины устремился на меня, и я поежилась. Темные, холодные глаза будто пробирались под кожу, вызывая поток ледяных мурашек. Но в то же время притягивали, требовали не отводить взгляд. Красавчик опасно усмехнулся и сделал шаг в мою сторону. Тарушка тоже обернулась. Но в ее глазах читалась какая-то обречённость, будто она очень не хотела, чтобы меня кто-то заметил. Алисия Пейтон в низком бархатистом голосе послышалась угроза. «Вы-то мне и нужны». «А?» И я нахмурилась. Как он меня назвал? Впрочем, удивляться было некогда. Старушка вдруг взмахнула клюкой, перегораживая мужчине путь. Не вмешивайте ее. Мужчина с усмешкой аккуратно отодвинул клюку и прошел к одному из столов. Махнул рукой, от чего в воздух взметнулось облачко пыли. взметнулось и пропала, будто по волшебству. Я вытрещила глаза. Что это за трюк? Алисия Пейтон. В девичестве Роз. По документам вы являетесь второй владелицей этой... Он скептично обвел взглядом. Захламленный зал. Таверны. Управление Фейрхвена уполномочено уведомить вас, что ваша таверна является образцом неподобающего содержания жилого и общественного имущества, что, безусловно, носит ущерб общему виду и благосостоянию центральной улицы Фейрхвена. Также должен напомнить, что за вами числится значительный долг за аренду земельного надела, на котором расположена ваша таверна. Среди свыше изложенным вам представляется срок в три месяца, начиная с момента получения этого уведомления для приведения вашей таверны в надлежащий вид, возобновления ее работы и погашения задолженностей. В противном случае, если указанные действия не будут исполнены в установленный срок, вы подлежите выселению с последующей продажей вашего имущества в счет покрытия указанного долга. Он отчеканил это все ровным, безэмоциональным тоном. А потом, не сводя с меня прожигающего взгляда, припечатал к столу какую-то бумагу и пододвинул ее ко мне. Улыбнулся так, что у меня по спине хлынул поток ледяных мурашек. «Будьте любезны подписать», — выудил из нагрудного кармана перо и протянул мне. Я на автомате схватилась за него. «Ничего не подписывай, Лиса!» — крикнула мне старушка, пытаясь обойти стол. Но почему-то никак не могла справиться с этим препятствием. Ее лицо, испещренное морщинами, выражало сильнейшую сосредоточенность, пока она боролась с какой-то невидимой преградой. Губы плотно сжаты, костяшки пальцев обхватывающих клюку, побледнели. «Даже если вы этого не сделаете. И я сообщу в управлении, что уведомление вы получили», надавил мужчина. «Так, а если я подпишу, он отстанет от меня?» «Мне очень хотелось уже закончить эти странные разборки и распросить бабульку о месте, где я нахожусь. И почему эти двое называют меня Алисией? Я же Алиса. И никакая я не Роз, и уж тем более не Пейтон. Что за имена вообще такие? Будто из книжки». Я замерла с пером в руке. Сглотнула и будто в первый раз оглядела все вокруг. Какие-то средневековые декорации и одежда. Да даже уведомление написано на желтоватом пергаменте. И я что, одна из тех, про кого я читала в книжках? Вот ведь вляпалась. Мысли судорожно забились в гудящей голове. Что там делали героини, которые попадали в чужой мир? Может, если я вспомню, у меня получится выбраться обратно и вернуться домой? Сейчас главное сохранять спокойствие и делать вид, что все так и должно быть. «Что я та, за кого меня принимают?» «Алисия, так Алисия. Значит, этот мужик из какого-то местного управления. А старушка, судя по всему, моя бабуля». Старушка тем временем снова сделала попытку прорваться, чтобы остановить меня. «Лиса, деточка, ничего не подписывай. Нечего тебе за мои долги расплачиваться». «Ба!» И я запнулась, едва не назвав ее бабулей. «А вдруг она мне просто какая-нибудь тетушка? Сейчас еще выдам себя, и кто знает, чем закончится мое разоблачение». «В конце концов, я заняла чье-то тело, а подобное вряд ли здесь поощряется». «Большое спасибо, Дэн, что уведомили». Я поставила нечитаемую закорючку внизу листа, потом, на всякий случай, добавила рядом инициалы ААП. «Если все выяснится, и меня обвинят в подделке документа, оправдаюсь тем, что это мои инициалы, Алиса Певцова». Протянула бумажку пугающему красавчику с огненным взглядом. Тот скользнул взглядом по документу, хмыкнул и, свернув его трубочкой, убрал в нагрудный карман к перу. «Три месяца?» — напомнил он, покидая таверну. «Или то, чем эта развалюшка считается по документам». Алисе, зачем же ты?» — горестно спросила бабуля и будто бы еще сильнее сгорбилась. «Разберемся». Преувеличенно бодрым голосом ответила я и, широко улыбнувшись, обняла старушку за плечи. Почему-то очень хотелось ее приободрить. Все-таки она так храбро сражалась с этим засланцем из управления. «Ты только не переживай!» Я надеялась, что бабуля воспрянет духом, но она вдруг резко отстранилась от меня и с подозрением прищурилась. «Ты ведь не Алисия! Признавайся, подселенка!» «Упс!» Бойкая старушенца снова угрожающе перехватила клюку и двинулась на меня. Я попятилась, стараясь поглядывать через плечо, чтобы не наткнуться на какой-нибудь обломок мебели. Но мне приходилось одновременно следить за клюкой, которую бабулька то и дело выбрасывала вперед наподобие шпаги. «Мадам, успокойтесь!» Я выставила руки ладонями вперед, пытаясь показать, что не опасно. Но, кажется, она и сама знала, что сейчас опаснее меня с этой своей палкой. «А ну, убирайся из тела моей девочки!» Горкнула бабка, и я с трудом увернулась от нового выпада. «Я не собиралась его занимать!» Звизгнула я, лавируя между столами и перевернутыми стульями. «Мне и свое нравится!» «Ну, конечно! Знаю я вас!» Не отставала старушка, загоняя меня в угол. Я уперлась спиной в стену и поняла, что отступать больше некуда. Клюка со свистом рассекла воздух и врезалась в стену в каких-то сантиметрах от моей головы. Врезалась и застряла. Я скосила взгляд на палку, потом снова посмотрела на старушку, которая пыхтела, пытаясь освободить свое оружие. И пытаясь унять колотящееся от адреналина сердце, выдохнула. Я и правда не знаю, как оказалась в теле вашей... Э, внучки? Я вообще случайно в вашем мире оказалась. Врешь уже не так уверенно произнесла старушка. «Все вы, подселенцы, так говорите. Да зачем мне занимать тело девушки, которая живет в таком сарае?» Я повернулась и рывком выдернула клюку из стены. Придержала старушку за руку, чтобы она не свалилась ненароком. «Вот. Только не машите больше ею. А то вдруг я вернусь в свой мир, а ваша внучка останется с синяками». Кажется, мой аргумент сработал. Но старушка продолжала из-под лоби смотреть на меня, и я вздохнула. «Может быть, вы объясните, где я?» «И вообще у вас не найдется кофе и таблеточки от головы?» «Чокнутая!» — благоговейным ужасом прошептала женщина. Но палка, наконец, опустилась и стала выполнять свое истинное предназначение. Старушка, опираясь на нее и шаркая, пошла куда-то вглубь зала, где виднилась неприметная дверь. Я убрала с лица растрепавшиеся волосы, которые так и норовили лезть в глаза. Вот именно поэтому я и сделала коры. С собранными хвост волосами я становилась похожа на чебурашку, Из-за топориных ушей. А с распущенной гривой в общепите делать нечего. Я сама могу его сварить. пообещал я сгорбленной спине старушки, которая уже скрывалась за дверью. Вы какой предпочитаете? С молоком или черной? Ты мне тут не угрожай. Вдруг рявкнула бабка, когда я прошла вслед за ней и оказалась в небольшой кухне. им она меня травить вздумала. Да почему же травить? Я искренне недоумевала, почему мое предложение показалось ей таким оскорбительным. «Я хорошо варю кофе. Три года опыта в лучшей кофейне Москвы». Тут я немного слукавила. Во-первых, не три, а два с хвостиком. А во-вторых, не в лучшей кофейне, а в разных заведениях от островка с кофе на вынос в торговом центре до пафосного веганского кафе, где молоко было исключительно растительного происхождения. Но без уверенности в себе и в своем продукте в моей профессии никуда. Иначе каждый гость станет учить, как нужно работать. «Еще и слова чудные». Старушка остановилась и, поджав губы, оглядела меня с ног до головы. «И правда, что ли, переселенка?» Чем отличается переселенка от подселенки, я даже не догадывалась, но на всякий случай кивнула. А потом добавила, чтобы закрепить свою невиновность. "Попаданка, Прямиком из России!» «Смотри у меня!» — собеседница погрозила мне пальцем. Потом отвернулась и грохнула о плиту пузатый металлический чайник. Налила в него воды из кувшина и повернула какие-то рычажки. Под тут же вспыхнул огонь. «Ого! Значит, тут не такое уж средневековье? Так можно мне все-таки кофе?» Миролюбиво спросила я. «Нет, и правда не нашенская». проворчала старушка и потянулась к шкафчику. Достала из него жестяную банку и трясущимися руками сопанула заварку в чашку. Сперва в одну, затем во вторую. «Кто ж кофе-то пьет? Это ж отрава крысиная!»